Глава 24. Мостёрский портал располагался в полутора сотнях метров от южных ворот города, чуть в стороне от дороги, ведущей из Рямца в владения графа Лойма, и скрывался от взоров путешественников за постоялым двором Улитком. Естественно, шел в мешке неутоите, про площадку перемещения знали все горожане, да никто и не ставил себе целью от кого-то прятать портал. Он давно работал на полную нагрузку. Здесь уже заканчивалось возведение форта, были построены сторожевая башня с часами наверху, два жилых одноэтажных особняка, контора, конюшня, три подсобных строения, и возведена более чем наполовину вокруг территории защитная ограда из заострённых брёвен. Вопрос о том, стоит ли назначать постоянный состав адептов и иночар на недооборудованные точки сети пространственных перемещений по паданцам и его супруге рассматривалось серьёзно. Ибо решили в каждом случае подходить индивидуально. В том же Леворском широде или Чиноре делать этого не стоит. А вот у Моснора, где граф Маян уверенно гарантировал безопасность, портал был полностью укомплектован в соответствии со штатом. Собственно, почти повсюду в Арвании защита удалённых от поселений объектов Постоял их дворов, трактиров, паромных переправ или хуторов обеспечивалось или собственной охраной, или надзором местного владельтеля, или негласными договорённостями с разбойными бандами округи, или различным сочетанием этих способов. Для безопасности фортов задействованы или планируется использовать первые два, никаких договорняков с лесными бандами землянин устраивать не хотел не потому, что такой принципиальный, а из-за постоянной их смены. Одни разбойники отлавливались и уничтожались, другие появлялись. Вот и здесь несли службу пятеро еничар, сменяясь одновременно с четвёркой, а дебток каждые 10 дней. Игорь Мознерским порталом пользовался не в первый, иногда используя этот путь для преображения графа Приарского во франта Егора, удачливого дельца. В местной конторе даже хранился, как и у старушки Радали, комплект вычерного купеческого одеяния. Сегодня нужды менять в форте свой имидж у попаданца не было. Игорь верхом появился на площадке и в скромном обличии лейтенанта наемного отряда. Он оказался здесь за полтора часа до начала работы портала, и никого из здешних адепток или их помощников у площадки не оказалось. Только трое унылых дворовых рабов бесцельно слонялись между недавно сделанными воротами и древенным сараем. Впрочем, появление графа Приарского не прошло незамеченным, и едва только Тания закрыла за мужем переход, как на окрик янычара, бдительно дежурившего на сторожевой вышке из ближайшего особняка выскочили сразу двое его товарищей. "Господин, мы не ожидали никого-то крана", сказал подбежавший сержант на ходу надевавший куртку. "У нас всё без происшествий". Я сейчас распоряжусь насчёт завтрака. Не надо ничего, отмахнулся Егоров и помахал рукой адъэптки, расплющившей свой носик об оконное стекло во втором особняке. Я уже уезжаю, поем в улитке. Скажи девочкам, чтоб не суетились. Ждать, пока заспанные и засуетившиеся дворовые распахнут ворота, попаданец не стал, спокойно проехав в десятки метров правее их, где стены ещё не было и направился к постоялому двору, в котором его должен дожидаться не пилиш. Несмотря на раннее утро, не было еще и семи по гирфельскому времени, в улитке царила суета. Работники большого обоза или нескольких меньших, тут однозначно сразу не скажешь, не успевших накануне попасть в город до закрытия ворот, теперь спешили оказаться на въезде первыми, пока заночевавшие в других постоялых дворах караваны их не опередили. Отмахнувшись от одного из местных распорядителей, предложившего гостю постой, Игорь, отдав коня мелкому слуге, прошёл в трактир, увидел там своего вассала, сидевшего за столом недалеко от входа с обоими искмагами отряда, и пристроился рядом. А времени прибытия командира парни знали, поэтому были хоть и без дорожных сум, но полностью собранными. Приветнет. Здорово, студиозусы. Как дела? Он покрутил головой, осматривая заполненный наполовину зал и подозвал жестом официантку. Ждёте шеф голодными? Могли и сами заказать, всё равно ведь я платить буду. Да мы вовсе не из-за денег, командир, просто шуток, что ли, не понимаешь, хмыкнул землянин. Так что там в трейне, парни? спросил он у искмагов, смотрящих на него словно футбольные фанаты на оказавшегося вдруг рядом с ними дзюбу. Вы меня первый раз увидели? «Кончайте пялиться!» Пока смазливая, но какая-то заторможенная рабыня выполняла заказ, янычары вкратце рассказали о своих делах, о новых знакомствах, про выданные им учебные планы на первый семестр, о том, как один из студентов старшего курса попытался приударить за Яэли и получил от ворот-поворот, о слухах про скорую войну с обнаглевшими регастцами, Затронули и некоторые мелочи повседневной жизни своей и девчонок. Так, с вами всё ясно, друзья. Остановил поток сведений на данный момент не очень-то и нужный попаданец. Теперь об основном. Нет, где остальные? Далеко. Восемь ребят в сотне шагов, то есть метров отсюда, в тихом приюте. Трое в часе езды в корчме Теремшанок ждут. Один там же в доме старосты устроился. Остальные в трактире «Медвежий угол» неподалеку от той деревни. Вчера всех объехал, предупредил о готовности. «Хорошо-ка ли так?» — одобрил Игорь. «Тогда едим и выдвигаемся». «Среди слухов что-нибудь интересное попадалось?» Ален Нит кивнул и налег на жареные колбаски с овощами и булгуром, что не помешало ему говорить вполне внятно. «Не слухи, граф, а сведения». Достоверные, пусть и не совсем полные, уверенно ответил он. Половину из них получил от одной весьма болтливой особы. Заказал я тут себе девицу, болтушка неуёмная, умеет языком работать не только для услады. Не вдруг замолчал и с раскрывшимися глазами посмотрел на сидевших рядом с графом Инычар. Эй, вы чего? Дественники, что ли? точно хохотнул он, увидев, что после его слов парни налились румянцем ещё гуще. Не доглядел, командир, прости. Не казней. Ты не отвлекайся, отдёрнул Игорь своего вазала. У них всё впереди. Говори по делу. Одна из тех девушек, что совмещали в улитке работу горничными или официантками с оказанием гостям определённых услуг за отдельную плату с разрешения своего хозяина, разумеется, оказалась не просто любительницей поболтать, но и весьма любопытной особой, очень любившей, что называется, греть туши. К тому же половину восьмушки назад она почти десять дней ублажала зависшего в их постоялом дворе варского купца, решившегося проехать в Моснер короткой дорогой и чудом прорвавшегося мимо разбойников, оставив им часть своего обоза, хоть и не самую ценную, и больше половины охранников убитыми. Этот торговец целыми днями ел, пил, ставил болтливую девушку на четыре кости, спал, потом при ней жаловался самому себе свалившимися на его голову несчастьями. Рабыня, обслуживая клиента, не забывала внимательно его слушать, а память у девицы оказалась неплохая. Получалось, с ее слов и из тех сведений, которые Нит получила от других источников, из Моснера в Вар можно было добраться двумя путями. Первый, самый наезженный, лежал через город Верхние Луга и делал сильно большой крюк, увеличивая расстояние между столицами графств более чем в полтора раза. Но при этом дорога шла по населённым местам мимо крупных деревень и замков феодалов, а чего считалось относительно безопасной. Если на ней кто и безобразничал, то только сами владельтели, со стороны которых вряд ли что могло грозить возвращающемуся после выполненного контракта отряду наёмников. За кого себя собирались выдавать граф Приарский и его инычары? Всё-таки два десятка рубак, да ещё и при паре из кмагов это серьёзная сила, чтобы просто так на них нападать. Второй путь, короткий, проходил через густые леса, и если в Мосэнерском графстве на нём ещё имелось пара ленских замков поселений, то в варских владениях дорога шла по безлюдным краям лишь в одном месте, проходя мимо охотничьей деревушки с небольшим трактиром на развилке. Уже год в тех краях орудовала большая банда подковы, подмяв или уничтожив других своих конкурентов. Со слов торговца, сумевшего уйти от лесных татей, разбойников насчитывалось не менее полусотни. Вполне возможно, что кто-то из работников того одинокого трактира а может и сам его владелец с подковой сотрудничал. Банда считалась неуловимой по причине того, что никто её особо-то и не ловил. Граф Умаен, но она никак не докочала. А в арском графстве, по грязным выяснениям наследственных прав его владельей было не до неё. Глухой край. Для разбойников, в отличие от феодалов, лошади и амуниции, его вооружение наёмников представляли весомый куш, чтобы ради него рискнуть напасть на отряд бойцов, особенно в условиях почти трёхкратного превосходства над ним в численности. Мы ведь не двинемся в объезд небольшого каравана, который только через пятидневку выйдет на короткий тракт. Ждать не станем, в мимике задавшего вопросы Лена, как и внимательных слушающих из кмагов, сквозило предвкушение хорошей драки. Тащиться с телегами выйдет ещё дольше по времени. В отличие от своих спецназовцев, Егоров навоевался достаточно, чтобы максимально избегать сражений. Не думай о минутах свысока. Поджал губы Игорь и отодвинул от себя миску с остатками яичницы с беконом. Наступит время, сам поймешь их ценность. Да, нет, ты прав. Время нас поджимает. Он достал из своей висевшей через плечо сумки, завернутой в тряпицу защитные амулеты и перетянутые бичевые тряпичные знаки Биранского братства и протянул их Лену. «Вот, забери себе. Амулетов, к сожалению, только девять. У тебя есть? Остальные распредели сам. Знаки нашьем на первом привале, чтобы в Варе лишних вопросов не возникло». Двигаем на премки и покажем, что такое приарские спецназ. Поели? Тогда идите за вещами, я вас жду за воротами. Эй, кукла, крикнул он рабенье официантке. Я долго тебе рукой махать буду, или я мельница по-твоему. Командир, это братство не приветствует если кто-то самовольно их знаки. Нет, я тебя умоляю, поморщился поподанец. Понял, граф? Поднял силанпилиш. Глупость, сказал. К вечеру следующего дня, благодаря набранной приличной скорости, двигались, попеременно сменяя лошадиные шаги на лёгкую рысь. Отряд яны чарды достиг границы Варского графства, обозначенной рогатками, выставленными перед крохотной, но быстрой речушкой. Есть у опасных путей свои достоинства, философски заметил попаданец, спрыгивая с коня. Места отдыха тут не так загажены, но всё же да. Ну, Вер, позвал он из кмага. Очередь твоей пятёрке убрать здесь остатки срача, прости порядок. Не, давай что ли твою схему сюда. Ещё раз помозгуем, пока стоянку готовят. Вести наблюдения в лесу и нычары были обучены вполне неплохо, вот только уроженцы городских трущоб не могли сравниться с теми, кто с этими лесами сжился. Прочим этот недостаток игривских парней лишь твой компенсировался множеством приёмов разведки передвижения и передвижения в бою, которым их научил Попаданец. Да ведь и сам он шёл сейчас во главе отряда, так что о разбойников ожидал неприятный сюрприз. При этом бывший спецназовец не собирался рассчитывать только на преимущество индивидуальной подготовки своих ребят, но и планировал переиграть противника тактически. Стали бы люди подковы нападать на отряд наёмников или предпочли бы пропустить два десятка воинов с искамагами беспрепятственно, Егоров решил не выяснять. Он намеревался сам спровоцировать банду на действие и разгромить её по частям. "Тут других дорог-то и нет", сказал Ленн, разворачивая бумагу. "Вот трактир", ткнул он пальцем в точку на схеме. "Его никак не обойти и не объехать. А вот эта тропка от него к деревушке" Правда, деревню я нанёс приблизительно. Какой там на самом деле расстояние до неё 200 м меньше или больше, достоверно никто не мог сказать. С дороги её не видно. Да это и не важно. Взял Егоров в руки чертёж возала. Хаос. Нет, ты хоть в следующий раз тубус какой-нибудь используй. Замызгал всё. И не пальцем надо тыкать. Учишь вас с горки, учишь штабной культуре, и никакого толка. Ладно, проехали. Значит, смотри, что станем делать. Он отмахнулся от сержанта, доложившего, что места для отдыха графа Элена готовы. Исходим из того, что никакой нормальный бандитский главарь впустую рисковать своими людьми, рассылая их далеко от лагеря, не станет. Да и зачем? Вот он, трактир. Только и нужно бандитам, держать тут своих соглядатаев, которые вовремя сообщат о появлении будущих терпил об их силах, количестве имущества. Так ведь? Ты предлагаешь, ага, пятерых парней отправляем в кача четыре подсадные утки. Не знаешь, что это такое? Никогда так не охотился? Ну, подставы, понимаешь? Банда начнёт охоту на них, а мы на банду. Кого предлагаешь включить в эту группу? Как-то обезьяна из анекдота разрывавшейся из-за незнания, к кому ей присоединиться, к умному или красивому. Такой попаданец вместе со своим вассалом хотели войти в состав пятёрки, которая направится впереди основной части отряда и остановится на постой в подозрительном трактире и принять участие в засаде на гонца, отправленного в банду с последующей слежкой за ним, чтобы выйти к лагерю Подковы. Обо решили, что второй вариант им предпочтительнее. Изображать глупых самонадеянных молодых вояк с может и пятёркой сержанта из кмага Нувера. Тут есть правда одна заминка, командир. Сказал Нетпилеш уже в конце их короткой планёрки, когда обоих начальников ребята пригласили к костру на ужин. Графиня велела, чтобы оба одарённых находились при тебе. Мало ли сколько раз потребуется применять заклинания лечения. Брукмой не забыл часом, кто здесь распоряжается». Землянин слегка оперся на плечо помощника и встал. Никаких заминок. Уже на следующее утро пятерка спецназовцев двинулась более быстрым темпом, увеличивая отрыв от основной группы, и вскоре ехавший во главе отряда Игорь перестал их видеть. Примерно за десять километров до трактира попаданец повел своих людей лесом. Непролазного чащобника в этих краях не росло, и, Тем не менее, скорость передвижения на чар снизилась. Пятёрка Нувера по замыслу должна была где-нибудь в подходящем месте притормозить, чтобы явиться к придорожному заведению поздним вечером и дать возможность своим товарищам окружить подозрительный трактир дозорами. Всё так и сделали. Не пропустить бы, выразила опасение Ленна. Основания для тревоги у нида были. К вечеру небо закрылось высокими тучами, и с наступлением ночи, когда луна ещё не взошла, в отсутствии света звёзд установилась реальная кромешная тьма. Меньше тогда болтай, а больше слушай. Парни знают, что кроме органов зрения есть и органы слуха. Про осязание не говорю, нюхать не надо. От идеи со слежкой за бандитским связным Игорь благоразумно отказался. В темноте следить за лесным обитателем было бы не очень умно. Иночары получили команду Гонца бесшумно схватить. Методом экспресс-допросов Егоров своих испытуенников научил. У него самого есть магия раскрытия замыслов, он ей и пользуется. А ребята пусть тренируются в скорейшем добывании светлений в полевых условиях. Теорию надо подтверждать практикой. Прихвостне разбойников по попаданцу несколько жалко не было, на концов тоже ложится часть души губству и крови, которую банда проливает. Так что и ас воздам. Начался восход первого спутника Арваны, когда к Игорю почти полностью бесшумно приблизился спецназцы с засады, выставленные с противоположной от попаданца стороны трактира. Поймали командир Тихо доложил он, присаживаясь на корточке рядом с лежавшим начальством. Здоровый Бугай, похоже, мясник. Но вырубили его без проблем и тихо. Нести сюда? Зачем? Сам найду. Ты пока пройдись по постам, собери всех парней.